Глава 17. Берлин. 1. Об убийстве ликвидатора агент Региступра узнал через сутки после случившегося. Никаких официальных представительств в Советской России в Праге не было. Связаться с центром он не мог и потому принял решение следовать за Баркли и Ордашевым в Берлин, советского военного аташе резидента военной разведки в этой стране, можно было получить указание от Бердина, как действовать дальше. Родители Кацнельсона переехали в Австрию, когда ему было 15 лет. Еще до Великой войны он поступил в Венский университет. Марксистская идеология была ему близка, но членом какой-либо партии он не был. Мобилизация застала студента в Вене. Через два года он попал в русский плен. В конце 1917 года австрийский военнопленный вступил в РКПБ и вскоре был зачислен в интернациональный батальон. Молодого коммуниста заметили и перевели на службу во Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности, как тогда называлось ВЧК а в январе 1919 года его послали на ускоренные курсы агентурной работы при Региступре. После их окончания Кацнельсон был направлен в военную разведку с соответствующей характеристикой, которая позволяла использовать выпускника с учетом выявленных способностей и приобретенных навыков. Подготовленных военных разведчиков у молодого государства не хватало. И потому Коснельсону дважды довелось выезжать в непродолжительные командировки в Берлин, Прагу и Вену по поддельным паспортам. Практически без опыта он не только не провалил ни одного задания, но и сумел завербовать одного высокопоставленного австрийского чиновника и сотрудника французского дипломатического корпуса в Вене. Поэтому, когда рассматривались претенденты на выполнение столь ответственного задания, Как обеспечение безопасности транспортировки золотых слитков из Стокгольма в США, у Космильсона достойных соперников не было, и Бердин был уверен, что сделал правильный выбор. Нельзя не отметить, что молодой агент Регисту прообладал не только феноменальной памятью и знанием нескольких европейских языков, но и умело выходил из сложных ситуаций, используя нестандартные шаги. К его достоинствам можно было отнести образованность, хорошее воспитание и привлекательную внешность. Как сказали бы англичане, он был «highly educated and well-bred man», хотя и далеко не интеллигент, поскольку новая работа наложила на него отпечаток жестокости и цинизма. «Highly educated and well-bred man» — высокообразованный и хорошо воспитанный человек. Примечание автора. Олицетворять молодого военного разведчика с тем чеховским интеллигентом, который прощает ближним и шум, и холод, и пережаренное мясо и остроты, и присутствие в их жилье посторонних, конечно, было нельзя. Профессия этого не позволяла. Семьей он не обзавелся, что тоже было плюсом для нелегала. Учитывая все достоинства Кацанисона, было понятно, почему Янис Бердин ожидал от него успешных действий не только в Европе, но и, если понадобится, в Америке. Берлин в 1920 году для советской разведки был раем земным. Германия, зараженная революционными идеями, одна из первых аккредитовала советского военного Таше, который на самом деле был резидентом Региступра. Ему пришлось курировать три страны – Австрию, Германию и Чехословакию. Его основной задачей являлось создание резидентуры, а второстепенными поиск чистых бланков заграничных паспортов, печати и штампов различных организаций, а также сбор информации о дислокации военных частей на территории этих стран. Проведением специальных операций резиденты занимались редко. Обычно для их выполнения посылали таких агентов, как Кацнельсон который находился за рубежом автономно, нелегально и связывался с резидентом только в случае крайней необходимости. Сегодня такая необходимость была. Европейские газеты, мало понимающие разницу между ВЧК и регистрационным управлением ркК совсем немного сгущали краски, утверждая, что Берлин не только наводнен большевистскими шпионами, но имеет здесь официального представителя ВЧК, который ежедневно сносится с немецкими чиновниками. Датская пресса утверждала, что в Москве находится германский посол, располагающий возможностью слать шифрованные телеграммы своему правительству, а также отправлять через Россию агентов в мусульманские страны. Берлинская национал-цайтунг, опубликовала документы, свидетельствующие о том, что находящаяся в Германии так называемая Советская комиссия Центр Пленбежа и Центра Эвака, состоящая из сотрудников ВЧК, установила в лагерях военнопленных неприкрытый террор, принуждая пленных русских солдат и офицеров вступать в Красную армию и отправляться на фронт. Поезд из Праги в Берлин шел по железнодорожной линии Дрезден-Боденбах, и дорога заняла семь с половиной часов. Австрийский подданный Пауль Грубер, дабы не привлекать к себе внимания, добирался в столицу германского государства не в пульмановском вагоне и даже не в первом классе, а в обычном пассажирском, именуемом «Персоненцуг». Он был грязен, трясок и долго стоял на станциях, уступая в комфорте немецким поездам. Зато цена была на 15-20% дешевле курьерского поезда. Но, главное, проверка паспортов была чисто формальной. Агент регистру проторопился. Садя с поезда, он нанял носильщика. У входных дверей вокзала стоял городовой «Шуцман». Он раздавал бляхи с номерами для пассажиров, желающих получить извозчика. Груберу досталась медяшка с несчастливым 13-м номером, но зато коляска была с таксометром. Показания аппарата регулировались исключительно движением оси, и поэтому плата за проезд находилась вне зависимости от скорости движения. Платить полагалось столько, сколько показывала стрелка на круглом циферблате счетчика установленного на козлах. Правила хорошего тона предполагали дать на чай не менее 10% стоимости проезда. Дорога до гостиницы заняла 20 минут. Сняв номер, Каснельсон отправился к дому номер 32 по Унтерден-Линден, самой оживленной улице города. Оставив куском мело метку в виде цифры 3 на стене арки, условный знак, означающий запрос о встрече в третий день недели, в 3 часа пополудни, он решил немного прогуляться по городу. Советский военный разведчик понимал, что какими бы ни были инструкции центра, он должен неотступно сопровождать Баркли и Ардашева. И делать это нужно было так, чтобы не попасться им на глаза, поскольку нельзя было исключать, что из-за глупой инициативы уже покойного ликвидатора Он тоже попал в поле зрения частного детектива. 2 Мистер Баркли и на этот раз оказался верен себе. Для Эдгара Сноу и Лилли Флетчер он взял билеты в вагоне второго класса. Обойтись так с Ардашевым и Войтой он не мог, поэтому вся троица добиралась до Берлина в первом классе. Ульмановский вагон тоже был, но экономный Баркли решил, что 4 часа пути можно провести и в первом классе. Тем более, что поезд был курьерский, остановок было всего 3, если не считать проверку паспортов на границе. В составе имелся вагон-ресторан. В отличие от российских поездов, где пассажирам накрывали столы на станциях весьма малочисленные вагоны-рестораны в России, имелись лишь в некоторых курьерских поездах. В Германии остановки были короткие, не более пяти минут. И еду, бутерброды, жареные колбаски и пиво подносили прямо к вагонам, поэтому те, кто не мог себе позволить посещать вагон-ресторан, голодными не оставались. Все было так, как до войны. Но с одним исключением. Цены были настолько высокие, что даже Баркли на это посетовал. Поезд пришел в Берлин на вокзал Фридрихштрассе в два пополудни. Носильщик форменной фуражки с номером 56, собрав квитанцию Баркли, Ардашева, Войте, Эдгара Сноу и Лилли Флетчер, отправился за его получением. Минут через пять он уже вернулся и покатил тачку, нагруженную чемоданами к городовому, выдававшему жетоны с номерами таксомоторов и извозчиков. Полицейский протянул два жетона. Один для найма гэп дрожки кареты с багажником на крыше, предназначенную для Лилли, Флетчер и Эдгара Сноу, а второй для ГЭП-экс-Ауто, автомобили с багажником на крыше для Баркли, Ардашева и Войты. На стоянке остался всего один автомобиль, а недостатка в извозчиках не было. Понятное дело, что старомодная карета досталась Сноу и Флетчер. «Какие у вас планы на ближайшие дни?» — осведомился Ардашев у Баркли по дороге в отель. «Сегодня у меня важные встречи на бирже. В Праге моя затея с Голиафами провалилась. Легия Банк отказал в кредите на выгодных для меня условиях. Неблагодарные свиньи. Забыли, как я открыл им счет по золотому вкладу весьма мутного происхождения». — Решил в Берлине кое-какие дела и в Роттердам. Оттуда в Штаты. — вас с визами все в порядке. Кроме немецкой, голландской и американской у нас свой-то еще и английская. — Английской зачем? Читал в газетах, что пароходы, идущие из Роттердама в США, забиты американскими солдатами и офицерами, до сих пор возвращающимися с фронта. А вот из Саутгемптона в Нью-Йорк взять билеты проще. А как вы собираетесь попасть из Роттердама в Саутгемптон? Из Роттердама в Лондон летает аэроплан, ваш любимый Голиаф. Правда, с дополнительным баком. Из-за этого там не 12, а 8 пассажиров. Полет длится немногим более четырех часов, а по железной дороге из Лондона до Саутгемптона час тридцать. Вы черт! А вы правы? Не подумал. С сожалением почесал щеку Баркли. Не переживайте. Насколько я знаю, у американцев не бывает проблем с визами в Великобританию. Тем более, что в Роттердаме есть английское консульство. Смотрю я на вас, мистер Ордашлев, и удивляюсь. Вы все знаете. Обо всем имеете собственное мнение. Заранее предусматривайте возможные варианты развития событий. На английском говорите, как лондонский аристократ. На немецком общаетесь так, что вас принимают за австрийца. Голландским владеете? Нет, к сожалению. Но кроме английского еще свободно изъясняюсь на латыни, чешском, немецком, французском, испанском, фарси, арабском, турецком, тилугу, урду, хинди и сингальском. В молодости я увлекался языками. А что касается Роттердама, Лондона и Саупгентона... Но это лишь мое любопытство. Перед любой поездкой стараюсь просматривать не только справочники путешественников, но и иностранные газеты. 20 век — век прогресса. Весь мир изменился. Нам с вами повезло. Вы явились свидетелями появления не только телефона, но и беспроволочного телеграфа, автомобиля, аэроплана, дирижабля, теплохода. «Думаю, скоро настанет время, когда из Нью-Йорка вы сможете не только протелефонировать в Прагу, Берлин или даже в Сидней, но и зазреть собеседника во время разговора». «А это вы загнули!» — недоверчиво покачал головой американец. «Отчего же? Если можно передавать человеческий голос на расстоянии, то почему нельзя передать его изображение?» аппарат позволяет нам получить картинку. Теперь осталось придумать, как передать запечатленный образ через телефонную проводную линию или даже беспроводную. — Только мы с вами, шеф, до этого времени не доживем. — покачал головой Войта. — Это почему? — Потому что люди никогда не перестанут убивать друг друга. безмозглой политики, одурманенной властью, далекие от простых смертных. Живущие в собственно выдуманных импереях и возомнившие себя вершителями судеб с той же легкостью, с какой дрессировщик взмахом кнута в цирке заставляет перепрыгнуть льва с одной тумбы на другую, Пуд посылать на убой своих граждан, прикрывшись нелепыми лозунгами, теориями и объяснениями. А стадо, маршируя в ногу, стройными шеренгами пойдет не только на собственные заклания, но и на в себе подобных, кое от них отличается лишь по паспорту. Потом, конечно, народ одумается, скинет тирана, вздохнет, помянет убиенных и начнет рожать детей и раны, восстанавливая города и села. Где уж тут изобретений? На это уйдут десятилетия. Поэтому, шеф, при всем моем к вам уважении, новый большой скачок науки и техники произойдет только лет через 70-80. Думаете, будет еще одна война? Обязательно. Лет через 20-30. Поэтому следующий итог прогресса возможен еще через одно поколение после окончания мировой кровавой бойни или через два поколения после нас, то есть в 21 веке». «Мистер Войта, а вы большой философ, я с вами согласен на все сто процентов. Но знаете, в чем разница между американцами и вами, то есть славянами?» — осведомился Баркли. «И в чем же?» «Вы очень любите порассуждать, поспорить, помитинговать. А нам, американцам, некогда». Если в Европе работают, чтобы жить, то в Америке живут, чтобы работать, а в России того хуже. Там живут и работают в разволочку, то есть не торопясь. Мне понравилось это русское словцо, я его запомнил. Оно очень точно характеризует русских. Автомобиль остановился. Господа, как я понимаю, мы уже на месте проронил Баркли, разглядывая вывеску «Централ-хотел» Фридрихштрассе 143. Американец расплатился, выбрался из таксомотора и, глядя на подъезжающий экипаж, сказал «А, вот и Эдгарс Лилли. Отлично. Господа, у нас срочное дело на берлинской бирже, поэтому встретимся только вечером». «Простите, мистер Баркли, но мы обязаны обеспечивать вашу безопасность. Возьмите с собой хотя бы моего помощника». «Благодарю вас, мистер Ардашев, но в этом нет надобности. Мы воспользуемся таксомотором. По дороге с нами вообще ничего не может произойти, да и на бирже тоже, тому ему народу. А как только закончатся торги, мы сразу же вернемся в отель под вашу опеку». «Поверьте, это очень опасно». «Я уверен, что Морлок ехал с нами в одном поезде. Обещаю, мы будем осторожны!» «Как знаете, но вы совершаете ошибку. Мы останемся в гостинице и будем ждать либо вас, либо вашего звонка. Если вдруг заметите за собой слежку или какой-то человек покажется вам подозрительным, тотчас телефонируйте. Мы сразу же к вам выйдем. Мы так и поступим». «Простите, мистер Ордашев, но мне еще нужно заскочить в номер и привести себя в порядок». «Будьте внимательны и осторожны», — проронил Клим Пантелеевич и направился к партия. «Скажите, любезный, а есть ли в вашем отеле хоть один американец?» «К сожалению», — он глянул в карточку, — «гер Ордашев, но эти сведения носят дискретный характер и не подлежат разглашению». Клим Пантелеевич молча положил на стойку несколько марок. Немец их тут же убрал и сказал, «Ни одного подданного в США в гостинице пока нет». Частный сыщик добавил еще три купюра и, глядя в глаза собеседнику, спросил, «Могу я быть уверен в том, что вы тотчас же уведомите меня, если хоть один американец заедет в гостиницу?» «Не беспокойтесь», — пряча деньги, пообещал он, «сообщу сразу же». Ардашев кивнул и направился к войте. Ну что, друг мой, предлагаю отдохнуть с дороги и через пару часов встретиться в ресторане. Впрочем, я лучше за вами зайду. Хорошая идея, только шеф. Хочу предупредить. Германия тяжелые времена, народ голодает, поэтому воруют даже в этом отеле. Вы обратили внимание на табличку просьбы не выставлять обувь чистильщику у двери номера, а сдавать ему лично? Он находится на первом этаже в конце коридора. Признаться, не видел. Кстати, чем же нас будут почивать в ресторане? Херзац с мясом? эрзац с шнапсом? Или Херзац с кофе? Думаю, еда будет весьма скромная, но по нескромным ценам. «Не будем гадать. Вон и подъемная машина пришла. Едем. У нас один этаж». Три. Он сидел в потрепанном ветрами вагоне четвертого класса и смотрел в окно. За стеклом бежали ухоженные поля и аккуратные, неразрушенные войной дома немецких Гроссбауэров. Казалось, будто специально их обходила артиллерия противника. А, впрочем, он мало разбирался в военном деле и даже не представлял, был ли фронт в этих краях или нет. Хотя через его руки прошли сотни, если не тысячи газетных сообщений, в том числе и о фронте. Но он их не читал, а лишь пробегал глазами. Мобилизация обошла стороной. Правая рука непроизвольно гладила небольшой саквояж. Пожалуй, даже не саквояж а врачебный сэсэр, хотя скорее наоборот. Он усмехнулся и попытался подыскать слово с противоположным смыслом. На ум приходили совершенно неподходящие антонимы. Он задумался на секунду и, да, нашел нужный вариант. «Недужный НССР. Не Только «недужный чемоданчик» звучит веселее, чем «недужный НССР. Не Для большей точности можно было, конечно, добавить и третье слово «волшебное», но нет, лучше «колдовской». Точно, «колдовской» недужный чемоданчик. Пересекая границы и таможни, приходилось представляться камевоежором парфюмерной фабрики. И ни один офицер не удосужился даже понюхать содержание этих флакончиков и баночек. А следовало бы. Но, с другой стороны, а что бы это им дало? Разве они представляют, как пахнет хлористая ртуть, капли красавки, болиголова, морфий, скополамин, страфантин, нитробензол, гидроксиламин или цианид? Предпоследнее и последнее лекарство от жизни, оказывается, можно купить в магазинах для фототоваров любой европейской страны. Вагон закачала на стрелках, и поезд замедлил ход. «Значит, скоро Берлин». Мысленно рассудил он. Главное не упустить жертву на вокзале и довести до отеля. Действовать, как всегда, придется по обстоятельствам. С коляской проблем не было. Извозчик оказался понятливым и точно следовал за экипажем Эдгара Сноу и Лилли Флетшер. Пассажиру пришлось даже попросить его ехать медленнее, остановиться метров через сто после центрального отеля. Дождавшись, когда устойки партия будет пусто, он улыбнулся деревянной американской улыбкой и, протянув паспорт, спросил. Есть ли у вас свободный номер? Мне нужен самый недорогой. На сколько дней вы хотите его абонировать? Два дня точно, а дальше будет видно. Простите, сэр, но мне кажется, вами определенно интересуется. Кто? Четверть часа назад один чехословацкий гражданин, поселившийся в этой гостинице со своими американскими друзьями, осведомился, нет ли у нас гостей из США. Я ответил, что никого нет. Затем он попросил меня сообщать обо всех американцах, прибывающих в этот отель. Судя по всему, он кого-то высматривает. Вполне возможно, он имел в виду именно вас. «Почему вы так считаете?» «У меня такое предчувствие, сэр». «Думаю, 5 долларов помогут вам забыть о просьбе этого чеха, не так ли?» «Несомненно. А в каком номере он поселился?» «Видите ли, сэр, я не имею права разглашать. Могу пожертвовать еще пять долларов. У него двадцать комната. С ним его друг, тоже из Чехословакии, живет в 25 пятом номере. Но заехали они вместе с солидным господином из Америки. Его сопровождает помощник и миловидная дама, наверное, секретарь. Хотелось бы знать, в каких номерах они живут. Простите, но это дискретная информация. 10 долларов, надеюсь, помогут вам вспомнить все их номера. Одну минуту, сэр. Мне нужно поднять записи. Так. Джозеф Баркли, пятая комната. Она у них самая дорогая. Эдгар Сноу, тридцать восьмая и Лили Флетшер, тридцать первая. — Я бы хотел поселиться на том же этаже, где живет это, как вы изволили выразиться, миловидная дама. — О, да, она и в самом деле прекрасна. Вижу, сэр, вы большой ловилас! Погрозил пальцем портье и добавил с видимым сожалением. — Что-то я не нахожу свободного номера на этом этаже. — Послушайте, вы совсем потеряли совесть. Отдаю последние два доллара. «Оказывается, освободилась 32-я комната, она к вашим услугам, сэр. Вот ключи». «Благодарю. Номер находится далеко от подъемной машины, и ее шум вас не будет беспокоить». «Вы имеете в виду элеватор?» «Лифт в американском варианте английского языка. Примечание автора». «Простите?» «Лифт. Лифт в британском английском». — О, да, я просто не настолько хорошо знаю английский язык. — Нет, чего же, вы вполне сносно на нем опустошили мой бумажник. — Скажите, любезный, у вас дорогой ресторан? — Не дешевый, но это стоит того. Повар большой искусник С продуктами в Германии невероятные проблемы, но он умудряется, как говорят у нас, сварить суп из булыжников. — А Ресторан на этом этаже... «Да, справа от входа. Вы забыли вернуть мне мой паспорт. Виноват, извольте. Вы можете подниматься в номер. Пожалуй, я посижу здесь и выпью кофе с дороги. Если хотите, ваш саквояж несут в номер. Нет надобности. Как пожелаете». «Распорядитесь насчет кофе. Сию минута, сэр».